Льва Николаевич Толстого. «Ты меня замучил с этими книжками?» — кричала она самым настоящим криком. «Ну, почему ты выбрал этот роман? Детям нельзя читать этот роман. Там не детский сюжет. Ну и что?» «Да ничего, ничего. Просто это смешно. Это очень смешно и глупо в твоем возрасте читать Анну Каренину. Я ее прочла, когда мне было восемнадцать лет. Ну и что?» «Нет ничего». Раз такой умный, раз такой вундеркин, чтобы читать такие сложные вещи, то будь добр, и в остальном веди себя как взрослый. Если ты еще раз разбросаешь свои вещи по комнате или принесешь из школы хоть одну двойку, и опять будешь гонять весь день по улице с этими хулиганами, ну, я не знаю. Я не знаю, что я с тобою сделаю, — заканчивал мама в свою свирепую тираду с пылающим лицом. — Ну и что? — глухо повторял я, потупившись, и мама наконец сдалась. Читай! — А она сунула мне книгу в руки и вышла из комнаты. «Все счастливые семьи счастливы одинаково», — начал я читать первую фразу и задумался. «Ничего не одинаково. Вот наша семья, разумеется, счастлива, но как же много в ней всяких непростых, и даже тяжелых моментов переживаний. Вот, например, я». За каким фигом действительно я выбрал этот роман? Хотя мог бы в крайнем случае вообще ничего не убирать, ограничиться осмотром подвала. Ну уж такое хвостун и принципер, если лезу всем показывать свои умственные способности. Это ж хорошо. А с другой стороны, ну что я могу поделать, если мне хочется прочесть что-нибудь такое необычное, жуткое и захватывающее, а его все нет и нет? Не помню, как долго я пытался одолеть несчастную Анну Карину. С одной стороны, она была гораздо лучше Сергеева Ценского и Шпанова, а с другой — хуже. Мам была права, читать эту книгу было как-то неловко, неудобно и даже стыдно. Я читал ее с конца и с середины, пропуская любовные объяснения, страдания Анны и останавливаясь на некоторых описаниях для разговорах. Мне было жаль Сережу и старого глупого мужа Анны, тоже было жалко. Жалко было ту лошадь, которую загнал Вронский. Но вообще все это дело резко мне не понравилось. Общее ощущение было таким, что не покорененный, а по мне, проехал какой-то поезд тяжелый и могучий и унесся вдаль, оглашая поля и леса протяжными гудками. Я читал Толстого и день, и второй, и третий, а на четвертый забросил его Куда-то спрятал, заложил и решил, что больше в эту общественную библиотеку не пойду. Встречаться с Юлией Моисеевной и публично вступать с ней в объяснения по поводу прочитанного я не мог физически. Между тем мама ныла и стенала, чтобы я сдал книгу обратно в библиотеку, что срок хранения ее от силы две недели, что ей перед старушками неудобно, что она каждый день ходит по двору и встречается с ними, и они спрашивают, как я там, когда приду что ничего страшного, в конце концов, нет, что нехорошо так поступать со старыми людьми, что я, в конце концов, просто негодяй, если могу так обращаться с библиотечной книгой, что давно читал кто-нибудь другой, другой нормальный человек, а не я такая свинья, ну и как я, ну и так далее, и так далее. Но пойти туда я все-таки никак не мог. такая мама сама отнесла книгу, обидевшись уже до последней степени. А я продолжал избегать желтый дом с его старушками и странными людьми, от которых теперь у меня были еще и свои дурацкие неприятности с мам. Библиотека, между тем, исправно существовала. В нее стали ходить люди из дальних своих дворов, некоторые приносили свои книги, старушки свели, Женька прочитала уж черт знает сколько томов про войну и фантастику с уклоном в приключения, а у меня настроение при виде желтого кубического дома почему-то сразу резко портилось». Так продолжалось довольно долго. Однако постепенно неудача с Анной Карениной забылась, и я стал иногда захаживать в библиотеку вместе с Женькой, хотя по-прежнему ничего там для себя не находил. Как вдруг однажды меня во время этого посещения пронзила здравая и простая мысль, не имеющая, правда, к чтению и самообразованию никакого отношения. В тот момент она показалась мне ужасно важной. «Женька», — сказал я, — Но теперь-то они просто обязаны открыть подъезд с нашей страны. — Точно! — обрадовался Женька. — А то я хожу, обхожу, а ноги, между прочим, свои, а не казенные.